Настроение изменилось. Скелет отказался от оружия и щита, а значит, должен ослабнуть. Но Хикерана появилось такое чувство, словно Айн стал намного сильнее. Он будто увеличился на глазах, столь большое давление от него исходило. Существо, которое становится сильнее без меча. Если подумать, напрошивается только два ответа. Первый. Он воин-монах превративший свое тело в оружие. Но в таком случае уклонялся от ударов он слишком небрежно. А второй ответ... «Заклинатель?» произнесла Арчи, пришедшая к тому же выводу, что и Хикеран. Неужели Айнсуэл Гуун и правда маг? Вполне понятно, почему никто не подумал об этом раньше. Кто мог представить, что маг будет драться на равных с Хикераном сильнейшим бойцом команды? У заклинателей особенно арканистов, более слабое тело, чем у воинов. В конце концов, если есть время на тренировку тела, почему бы не потратить его на изучение магии? Потому заклинателей, способных на равных сражаться с воинами, не существовало. Это попросту здравый смысл. Кто же мог подумать, что они встретят существо, способное опровергнуть эту мудрость? А потому Арчи говорила с Надеждой, что ошиблись с выводами. Потому что, если не ошиблась, это значило бы, что Айнс гораздо увереннее в своих навыках заклинателя, нежели в воина. А что из этого следует, всем и так было понятно. Даже небольшое количество заклинаний может значительно улучшить боевые показатели, что наглядно показал Хикеран усиленной магией. Наконец осознали! Какие же вы все глупцы! Впрочем, такого уровня интеллекта и следовало ожидать от паразитов, посмевших вторгнуться в мой... «Нет, наш Назарик». Однако рядом Арчи. Она бы давно сказала, если бы тот и вправду был магом. Арча этот тип заклинатель?» «Нет, я уверена. По крайней мере, он не арканист». «А? И что это должно означать?» «Я не чувствую от вас никакой магической силы». «А, так ты использовала заклинание обнаружения?» «Как грубо». Айнс показал Хикерану и остальным руки. Одни кости, чего и следовало ожидать от нежити. Он развёл пальцы, чтобы показать, что на каждом по кольцу. «Как только я сниму это кольцо, ты поймёшь. Я так же дал такое подчинённым», — сказал Айнс и снял кольцо с правой руки. И тогда кого-то вырвало. Липкая жидкость вылилась на пол арены и кислотно-горький запах появился вокруг дальновидности. «Что ты сделал?» Именно пронизывающе посмотрела на Айнза и подбежала к Арчи, чтобы помочь. Айнз, похоже, озадачился, но всё же недовольно ответил. «Что значит я что-то сделал с этой девушкой? Блевать, глядя кому-то в лицо, это верх грубости!» «Все, бегите!» Прокричала Арчи, у неё из глаз текли слёзы. «Этот тип монстр...» Девушка не выдержала. Её снова вырвало. И тут Хикеран догадался. Айнс ничего ей не делал. Просто Арчи не выдержала того ужаса, что возник, когда она ощутила огромную магическую силу Айнза. А это значит... «Мы не победим! Его сила совсем на ином уровне! Даже слово «монстр» недостаточно, чтобы его описать!» Арчи завыла. «Невозможно! Невозможно! Невозможно!» именно крепко прижала девушку к груди. Та яростно качала головой, словно обезумев. «Успокойся, Робердик!» «Понял! Львиное сердце!» Под влиянием магии Арчи сумела унять панику. Она, как новорождённый оленёнок, неуверенно поднялась на шаткие ноги, опираясь о посох. «Нужно бежать! Это существо человеку не победить! Не могу поверить, что такое монстр существует!» «Понял, Арчи!» «Я тоже. Когда он снял кольцо, весь мир словно изменился. По коже побежали мурашки. «Да, силу этого монстра нельзя описать словами!» Настороженность взлетела до небес. Они глядели на Айнза так внимательно, как никогда прежде. Все понимали, что даже малейшая оплошность приведёт к смерти. «Похоже, нам не дадут сбежать. Как только повернёмся к ним спиной, умрём!» Хотя у меня такое чувство, что достаточно будет отвести взгляд. Нужно выиграть время. Не идёте?» Спросил Айнс, лениво царапая череп длинным пальцем. Разумеется, Хикеран не купился на провокацию. Враг на порядок сильнее любого, кого они встречали. А потому оставался только один. Айнс начал произносить заклинание, А в это время любой маг наиболее уязвим. Используя тихую магию, и игра была бы окончена. Но даже в этом случае у них существовала лишь крохотная возможность. Будто натягивая лук, Хикеран собрал внутри всю свою силу. Тогда я пойду. Касание нежити. Что это за магия? арча Не знаю. Я никогда не слышал о такой. Правую руку скелета покрыл черный туман. Все насторожились. Хикеран напряг ноги. Готовы уклониться в любую секунду. Друзья начали рассредотачиваться на случай магии, действующей по области. Но Айнс просто пошел на них, выглядя совершенно беззащитно. Хикеран изумился. Подобным образом опытный воин никогда не будет двигаться. Он понял, что это ловушка, но не понял, какая. Он пытается использовать магию для чего-то. Или это заклинание ближнего действия? «Или вовсе защитная?» Лидер дальновидности знал много известных заклинаний, но магом не был и не понимал намерений врага. «Назад!» – зло крикнула Эмина, выпуская по Айнзу стрелы. Используя особую технику, она сразу же пустила три стрелы, но Айнз ловко отбил их костяной рукой. «Мешаешь!» – тихо, но холодно, – сказал он. Красное пламя в пустых глазницах замерцало, Но лишь Хикеран, с близкого расстояния, наблюдавший за каждым движением скелета, заметил. Как вдруг Айнс исчез. Хикеран повернулся, доверяя инстинктам, и увидел потрясённые лица друзей. Однако не было времени объяснять, особенно и Айн стоял за ней, медленно протягивая руку. «Имина! Она не заметила! Нужно... Нет, сейчас не время для бесполезных действий!» Применив боевой навык, Хикеран на всей скорости помчался к имине. Но тут с угрызением совести задумался. Мудро ли её защищать? По сравнению с Арчи и Робердиком, которые могут усилить магией, полезности мины относительно мала. Нет ничего зазорного в том, чтобы ради больших шансов на выживание отказаться от всего, что мешает. Однако... Чёрт возьми! Лидеру нельзя так поступать. Он почти предавал товарищей, но даже не замедлился. Эмоции затуманили рассудок. Он хотел спасти Эмину. Вот и всё. Вдруг вспомнилось, как Эмина лежит у него в постели. Он горько улыбнулся про себя, потому что в минуту смертельной опасности мог думать лишь о её лишённом форм теле. Тем не менее, он влил в ноги ещё больше силы. Это сила мужчины желавшего защитить свою женщину. «В сторону!» От неожиданного рывка Хикерана и мина застыла, что и позволило мужчине оттолкнуть её до того, как скиллет дотянется. Услышав вздавленный вскрик, Хикеран понял, что сейчас Айнс выбирает, кого атаковать первым. Человека, что появился перед глазами, или ту, что ушла из-под удара. «Иди ко мне, идиот!» выкрикнул он. И применил боевой навык. Прежде всего он использовал снятие лимита. Придется за это заплатить, но количество боевых навыков, которые он мог использовать одновременно, возросло. Следующая техника заставила чувствовать себя так, словно что-то внутри сломалось. Притупление боли. Затем были физическое ускорение, железный кулак и усиленный удар двух клинков. Его сильнейшая атака. Два меча засветились. Лидер дальновидности поставил на то, что за их предыдущую схватку Айнс привык к его атакам. А потому внезапное увеличение скорости собьет его с толку, и ему будет труднее уклониться. Хикеран закончит битву одним ударом. Айнс даже не среагировал. Попался! Представив, как мечи уже врезаются в беззащитный череп, он не почувствовал, как сталь режет кость. Невосприимчивость к кряжущим ударам на работе он уже сталкивался с подобным. Скелет, невосприимчив как к кряжущим, так и к колющим ударам, что он за монстр такой? Запаниковав, Хикеран попытался отступить, но почувствовал у лба леденящий холод. Казалось, словно его зажали в тиски. Он хотел убежать, но не мог пошевелиться. Хикеран! Эмина, он неуязвим к кряжущим ударам. Мужчина попытался унять резкую боль и рассказать друзьям о том, что узнал. Его схватили за голову и подняли. Он вонзил клинки в руку Айнза, но хватка не ослабла. «Неправильно. Колющие, режущие, дробящие. Все ваши слабые удары даже царапины на мне не оставят». «Невозможно. Это ложь. Так нечестно!» «Он врет. Будь это правдой, он не дрался бы с нами!» «У него должна быть какая-то слабость!» «Мы не поведёмся!» «Поистине печально, когда вы не верите в истину, которая прямо перед глазами. Я считал, что по битве и разговору вы поймёте, что являетесь не более чем полезными испытуемыми. Эта наша небольшая стычка дала вам надежду, что сможете победить? Учтите, что моя милость к вам – это ад, который сейчас настанет!» «Что это за милость такая? Кусок дерьма! Чёртов ублюдок!» «Отпусти Хикерана!» – выкрикнула Эмина и одновременно выпустила стрелы. Однако айн стоял неподвижно, а боль в голове Хикерана не ослабевала. «Правда, хочешь по мне попасть? Можешь ведь задеть этого человека!» Хикерана охватил ужас того, что в любую секунду костяная рука может раздавить ему голову. Он вырывался, но Айнс не сдвинулся ни на миллиметр. Хикеран словно бил по стальной балке. Единственный, кто пострадал, это он сам. «Больно? Не волнуйся, я не убью тебя таким образом. Жалкий мелкий вор не заслуживает милосердия. Паралич!» Тело застыло. «Хм. Раз я применил паралич, то, наверное, касание нежити активировало зря». Хикеран слышал слова, но не понимал их. Свистела тетива лука и мины. Она продолжала посылать непрерывный поток стрел. Но единственным результатом был тихий смех. Интересно, как далеко вы зайдёте? Впрочем, трепыхайте сколько хотите. Это только усугубит ваше страдание. Бегите! народ Хикерана не двигался. Пусть он и хотел, но не мог прокричать это слово. От этого противника так просто не уйти. Но сражение – ещё большая глупость. В особенности это верно, когда авангард побеждён. «Кого бы выбрать следующим? Разумеется, можете нападать все вместе. Но так слишком скучно, нет?» Именно посмотрела на лежащего на полу Колизея Кикерана. Он не умер, просто выглядел мёртвым. Она не спасёт его из когтей отрицающего логику монстра, известного как Аэнсу Алгуун. Но тем не менее... «Дурак! По здравому смыслу ты должен был бросить меня! Идиот!» Она разозлилась. «Дурак, дурак, дурак! Болван!» Оскорбляя человека, который галантно рискнул с собой, чтобы защитить товарища, «Вы ещё сильнее расстраиваете меня!» Подобное заявление показывало полное непонимание чувств и мины. Впрочем, враг — монстр. Пытаться заставить его понять человеческие эмоции бесполезно. «Я знаю! Знаю, что ты великолепный лидер, которого я не заслуживаю!» Она вдохнула. «Но всё равно ты дурак! Повёлся на свои эмоции!» «Что?» – раздался резкий голос, но Эмина не обращала внимания. Она пыталась подавить чувства женщины, хотевшей спасти своего мужчину. Нужно бросить Кикерана, сбежать и рассказать об этих руинах внешнему миру, об обитающем здесь чудовище, а также собрать команду для его уничтожения. «Демоны-боги!» до Двести лет назад демонические короли, опустошившие континент, были, вероятно, подобными существами. Казалось, словно мифы стали реальностью. Конечно, такого не могло произойти. Но глубоко внутри, в душе, она мечтала, чтобы это оказалось сном. Мифы, да? Звучит немыслимо. Это герои должны сражаться с таким монстром. И тут кое-что пришло и на ум. Верно. С демонами-богами дрались 13 героев. Тогда единственный, кто может сражаться с Айнзом, тоже герой. «Отпусти, Хикерана! Если мы не возвратимся в назначенное время, в этот склеп прорвутся сильнейшие люди в мире! Если мы вернемся невредимыми, вы сможете использовать нас для переговоров!» «Что, опять ложь?» Айнз тихо вздохнул. У Эмины на лбу выступил пот. «Нет, я не вру!» «Альбедо?» «На поверхности есть кто-то, кого можно считать сильным». «Никого. Она врет». «Нет!» – прокричала девушка позади Эмины. «Там искатель приключений Адамантуа Варанга Мамона с тьмы! Он величайший воин! Он сильнее тебя!» Альбеда впервые выглядела обеспокоенной. Она посмотрела на Айнза и, опустив голову, в панике сказала. «Мои извинения». Пожалуйста, простите, я, его я пропустила. Ммм, mm, а, да, я даже не заметил Альбедо. Мамон из тьмы? Хм. забудь, это неважно. Он не сможет меня победить. До сих пор он вел себя как король демонов, но когда двинул плечом, показалось, что он что-то скрывает. Но никто не мог сказать, что именно. Мамон силен, сильнее тебя! А, это едва ли хорошее основание для переговоров. «Сдайтесь!» Лениво махнул рукой Айнс, закрывая эту тему. «Ну что, продолжим?» Время праздной беседы закончилось. «Арчи, беги!» Крикнул Робердик. «Да, беги!» Согласилась Семина. «Посмотри вверх, мы наверняка снаружи. Ты сможешь улететь! Беги, даже если только одна! Мы попытаемся выиграть время! Может, минуту? Нет, 10 секунд!» «Интересная мысль!» «Аура, открой выход! Поиграем!» Айнс указал в сторону, с которой и остальные пришли. «Поняла!» Темный эльф вскочил, его ботинки засветились и исчез. Аура пошла открывать ворота. «Иди, убегай! Брось товарищей! Кто там из вас хотел убежать?» Айнс протянула руку. Костяное лицо не выражало никаких эмоций, а Но по этому жесту всё было понятно. Имея он плоть, губы растянулись бы в злой улыбке, выражающая, что он с нетерпением ждёт боя с этими товарищами.